Глава 16. Первая эскадра контр-адмирала Прайда, наконец, выдвинулась от DainX-7. Походный ордер был собран по всем правилам военного искусства. Эсминцы Виттер и Гринвуд во главе формации, фрегаты Бостон и Дюнкерк, идущие на разных эшелонах, образовывали центр, а корветы Кент, Портланд и Саммерсет, вместе с эсминцами Дьюи, Мёрфи и Ниц, Занимали позиции по сфере вокруг фрегатов, закрывая все возможные подходы к ним. И только потом, на довольно значительном расстоянии, шел авианосец несокрушимый, который, собственно, и сопровождал Дартер на пару с корветом Ронга. Но задачу тылового охранения обеспечивали корветы Рэмси и Грисби. Вопреки обычной практике, задачу моему кораблю ставил не командир дивизиона эсминцев, а непосредственно капитан несокрушимого флот флоткомандера Андре Дюрант. Это было, может, и не совсем верно с точки зрения устава, все легкие силы эскадры должны были действовать в составе своих подразделений, но в данном случае такое решение Прайда было логичным. Дартер, очевидно, не сможет полноценно выполнять все задачи эсминцев, Оперативное подчинение его капитану эскортируемого корабля – более чем разумная мера. Флот Флоткомандор Андре Дюрант оказался колоритным офицером со щегольскими усами и характерным французским акцентом. Впрочем, это нисколько не умаляло его профессиональных навыков. Он четко и доходчиво объяснил, как видит роль Дартера в этом боевом походе, где нам надлежит находиться в строю во время перехода и в бою. Мне, ну точнее на эскин Дартера, Были сброшены оборонительные формации, сектора работы средств ПКО с четкими инструкциями по поводу сектора огня при различных вариантах действий противника. От налета истребителей до атаки главными калибрами крупных кораблей. Все толково и по делу. При этом в полученных инструкциях уже были учтены сниженная маневренность моего корабля и даже поврежденная носовая башня. Сразу видно, что не за усы Дюранта назначили командовать авианосцем. «Я раздал необходимые инструкции всем постам, особенно внимательно проследив, чтобы оружейная секция установила связь с Центром управления огнем авианосца и включилась в общую оборонительную систему. Таким образом, в случае атаки на авианосец там смогут давать прямое целеуказание нашим орудием, исходя из общей тактической обстановки и не тратя время на передачу приказов по цепочке. В современном бою даже эти секунды могут стать роковыми». Закончив с рутиной, я открыл план полета и очень удивился, обнаружив, что маршрут эскадры проложен не к Дайнекс-4, а сильно в сторону. Создавалось впечатление, что контр-адмирал Прайд намеревался идти не прямиком к четвертой планете, как было заявлено, а обойти ее по широкой дуге и направиться к Дайнекс-3. «Мистер Джонсон», — окликнул я шеф-навигатора, — «это новый маршрут?» «Так точно, сэр», — отозвался он. Буквально несколько минут назад поступили новые вводные по плану полета. У меня на языке вертелся вопрос о том, почему это вдруг у нас изменился маршрут, но ответ пришел раньше, чем я успел его озвучить. На тактическом дисплее появилась сначала иконка входящего вызова, а потом и изображение контр адмирала Прайда. Судя по значкам подключения в углу экрана, он вещал на всю эскадру одновременно. Приветствую всех, господа! Начал Прайд в своей обычной, чуть задумчивой манере. Как вы все уже успели заметить, у нас небольшое изменение планов. В связи с полученными недавно разведданными, было принято решение объединить все силы 5-го флота в одно ударное соединение и уже после этого начать операцию по зачистке системы. Так что мы идем на соединение со 2 и 3-й эскадрами. Командование операцией принимает адмирал Хоффер. По лицу Прайда было отчетливо видно, что его такой расклад откровенно радует. Он чуть ли не открыто улыбался, сообщая эту новость. Новый план полета вы все уже получили. Как только появится информация о месте нашей эскадры в составе флота, я доведу ее отдельно. На этом все. Вопросы, если есть, направляйте в письменном виде. Конец связи. Сэр, на сканерах множественные дружественные цели. Дистанция полтора миллиона километров. Рапортовал офицер связи лейтенант Корсаков. Выводите на основной экран, лейтенант. «Есть, yes, сэр». Не успел лейтенант закончить фразу, а на экране уже появились колонки названий кораблей с быстро сменяющимися картинками и характеристиками. Фрегаты, эсминцы, авианосцы, корветы. Чего тут только не было. Пятый флот во всей красе. А вот и бриллиант в короне. Линкор Уильям Шарп. Это уже серьезно. На мостике царило радостное оживление. Но еще бы. Не часто такая мощь собирается в одном месте. Офицеры обменивались восхищенными репликами, в основном насчет того, как сильно и быстро теперь навешают альтаирцам. Я же изучал список прибывших кораблей. Что ж, он и правда впечатлял. Три авианосца, шесть фрегатов, два десятка эсминцев и столько же корветов. Ну и, естественно, линкор. Машина смерти, способная в одиночку расправиться с половиной такого флота. Обычно одной демонстрации подобной мощи хватало, чтобы остудить любые горячие головы. Несмотря на название, Федерация Солнечной Системы по сути является скорее конфедерацией множества крупных и мелких планет или целых систем, объединившихся вокруг экономически и промышленно более сильной Земли. Периодически то один, то другой кусок Федерации пытается отколоться и заявить о собственной независимости. В таких ситуациях, как правило, хватало прибытия всего одного линкора, это сразу приводило в чувство бунтовщиков. Нет, конечно, бывали и сложные случаи, как, например, с Новым Авалоном, мощнейшим промышленным и финансовым центром. Война, в результате которой он был присоединен к Федерации, оказалась сложной и кровавой, а сепаратистские настроения остаются сильны там до сих пор, хотя прошло уже много лет. И еще неизвестно, чем бы та война закончилась, если бы к Федерации не присоединились добровольно Гарбургская Республика и Первоуральск. Против объединенной мощи этих систем новый Авалон устоять не смог. «Сэр, время прибытия в точку сбора 12 часов. Голос с оторвал меня от пространных размышлений. Какие будут указания?» «Все вахты по походному расписанию. Канонирам и абордажной группе отдых вне очереди. Принимайте мостик, мисс Уилсон. Я буду у себя». Придя в свою каюту, я собрался с духом и нарушил только что полученный приказ командующего, а именно отправил запрос на сеанс прямой связи с контрадмиралом Прайдом. Я даже повод нашел подходящий — обсуждение разведданных. Не влепит же он взыскание источнику столь ценных сведений, это если вообще ответит. контр ответил, причем на удивление быстро, будто только и ждал моего звонка. «А, мистер Хромов, чем обязан?» Адмирал сидел за рабочим столом и что-то листал одной рукой на планшете, держа в другой миниатюрную чашку кофе. «Сэр, я хотел напомнить о своей просьбе. В рапорте об окончательном составе флота я указал, что источник информации, стар командор Ниоки Таката, является дочерью явно важного альтаирского военного, погибшего в результате покушения 12 лет назад. Я просил отправить в СКО запрос насчет проверки наших сведений по этому инциденту. Как мне кажется, это может быть важно». Контр-адмирал неторопливо отхлебнул кофе и что-то нажал у себя на экране. «Помню, помню, мистер Хромов. Вы все носитесь со своей альтаиркой». «Сэр, я совершенно не...» С жаром начал было я, но Прайд жестом остановил меня и продолжил. «Кстати, ее информация подтвердилась почти полностью, разве что идею про линкор разведка забраковала. Так что, может, и не зря вы с ней цацкаетесь». Командующий хотел было отхлебнуть еще кофе, но увидев, что кружка пуста, с досадой поставил ее на стол и продолжил. «Я видел вашу просьбу и отправил запрос в СКО. И вы знаете, капитан, они довольно быстро ответили. Я пересылаю вам файл. Там уж сами смотрите, что с этим делать. У меня, честно говоря, не было ни времени, ни желания разбираться. Надеюсь, это поможет, хотя в данной ситуации уже, наверное, не важно». «Скоро мы распылим Альтаирский флот на атомы, и в этом, мистер Хромов, в том числе и ваша заслуга». «Спасибо, сэр!» — рявкнул я так громко, что прайд на экране вздрогнул от неожиданности и неодобрительно посмотрел на меня, но потом усмехнулся и, покачав головой, с какой-то печальной улыбкой сказал... «И последнее, стар капитан. Я смотрел ваше личное дело и понимаю ваши мотивы, но хочу предупредить... После войны вы явно будете в числе героев, и все ваше прошлое изучат под микроскопом, достанут всех скелетов из самых темных шкафов и выложат на потеху зрителям. Так что постарайтесь не наделать новых глупостей. Конец связи.